Аня Укпай. Хранители времени. Книга третья. Читает актриса Ольга Голованова. Призрак Меридиана. Перед началом. Двойная игра. Близилась полночь. На брусчатку ложились отсветы большого циферблата, висевшего над входом на рынок часовщиков. Кое-где в домах, обступивших площадь, еще горели свечи. Из пабовующий пес, расположенного у арки, доносился гул голосов. Сторож зажег фонари только два часа назад. Стоял июнь, и ночь не спешила показываться на городских улицах. Возле магазина билеты и карты Кингсли со скрипом открылась дверца кабины для временных прыжков. Бродячая кошка, притаившаяся на золотой линии нулевого меридиана в ожидании добычи, зашипела и отскочила в сторону. Молодой человек, вышедший из будки, огляделся и тихо шмыгнул в узкий переулок между ведьмином зельем и кузницей Кларкс и Паркер. Чем дальше от площади, тем более ветхими становились дома. Здесь жили лондонские ведьмы, и перед летним солнцестоянием у них всегда было много хлопот. Они готовили всевозможные снадобья, частенько выливая отходы в уличный водосточный жёлоб. В воздухе стоял запах падали и помоев. Перед старой столярной мастерской Эван остановился. Ещё раз оглядевшись, он приоткрыл дверь и проскользнул внутрь. Когда-то здесь изготавливались детали для небольших судов и гальонные фигуры, но ныне всё пришло в запустение. Дойдя до ступеней, ведущих вниз, он прислушался. Из подвала доносились тихие голоса. Его ждали. Спускаясь по лестнице, Эван почувствовал, как быстро забилось сердце. То, на что он решился, было опасно. Смертельно опасно. В случае разоблачения его могли бросить на съедение теневому псу или утопить в темзе. Ступени скрипнули. «Он идет». — сказал кто-то. Рыцари времени собрались в подвальном помещении бывшей комнате отдыха работников мастерской. Некоторые расположились в кухонном уголке. Эвана приветствовали зловещей тишиной. «Ты не торопился?» — наконец прошипел молодой человек, сидевший на столе в слабом свете единственной голой лампочки, свисавшей с потолка. Одетый во все черное, с гладко причесанными темными волосами, он устремил на вошедшего взгляд, от которого кровь стыла в жилах. «Я от Гридлока», — произнес Эван так спокойно, как только мог. Уж чему-чему алгать он за последние несколько недель научился. Послышался шепот. «Молчать!» — негромко сказал молодой человек в черном, обращаясь к скрытым в полумраке фигурам, окружившим стол. «Обыщи его, острый палец». Высокий рыцарь времени поднялся и подошел к Эвану. Тот расставил ноги и уперся руками в старые деревянные косяки, спокойно подумав. «Пускай обыскивают. При нем все равно ничего не было, кроме оружия, связанного при помощи черной магии с волчьим мечом. Теперь Эван один из них. Ненадолго». Когда с рыцарями времени будет покончено, и все эти ужасы канут в прошлое, его клинок очистится. «Какие сведения ты нам принес?» — спросил острый палец, обыскав Эвана и едва заметно кивнув черному. «Завтра Гридлок отправляется в многодневное путешествие. Он едет в Йорк к Уильяму Дарви». Эван давно заготовил эту ложь и даже сам уже почти ей поверил. «Очень хорошо!» — прошипела женщина, сидевшая где-то сзади, в глубокой тени, скрывающей лицо. «Почему мы должны тебе верить?» — угрюмо произнес черный. «Вы не должны?» — Эван улыбнулся. Это всегда помогало ему справиться с волнением и произвести впечатление уверенного в себе человека. Вот и сейчас он почувствовал, что его слова приняли за чистую монету». «Пошли кого-нибудь завтра вечером на пирс, и твой человек увидит, как Гридлок поднимается на борт вечно спящего». Последнее утверждение слетело с его губ без малейшего усилия, потому что это была правда. Черный помолчал, а затем вдруг спрыгнул со стола и в одно мгновение оказался перед Эваном. «Я так и сделаю. Если ты мне солгал, то пощады не жди». «Я не солгал!» Твердо ответил Эван и посмотрел в темные глаза, знакомые и чуждые одновременно. «Значит, завтрашний вечер и будет тем самым вечером», — сказал острый палец, опершись о стол. Он обратился к тем, кто сидел в тени. «Вы меня поняли?» Послышался одобрительный шепот. «Так каков план?» — спросил Эван, постаравшись придать своему голосу непринужденность. «Завтра мы украдем стрелки часов из Таймхауса», — сказал Черный, насмешливо разглядывая его. Эван широко раскрыл глаза. Он ожидал нападения на мастера Гридлока, вероятно, даже со смертельным исходом, но не кражи стрелок и убийства времени. «И что же вы будете с ними делать?» «Это уж моя забота», — последовал ответ. «Взгляд, сопровождавший его, был ледяным». «Но...» «Мы же все умрем. Время остановится навсегда», — сказал кто-то, сидящий возле раковины. «Заткнись, тупица!» — прошипел острый палец. «Мы не умрем, а сделаемся вечными. Мы будем контролировать время, а значит и весь мир. Только мы сможем решать, кому жить, а кому умереть». Он повернулся и, встав рядом с Черным, посмотрел на Эвана. «Надеюсь, наши мнения относительно того, кто здесь лишний, совпадают?» «Дрянной народец», — ответил Эван. Он долго репетировал, чтобы научиться без видимого усилия произносить эти слова. Черный язвительно воскликнул. «Кто бы говорил?» — Эван фыркнул. «Я родился полукровкой не по собственному желанию, но я призван положить конец этому безобразию». Он знал, что его слова прозвучали двусмысленно. Сокрытие правды — которую он с удовольствием выкрикнул бы им всем в лицо, тяготила Эвана. К счастью, никто ничего не заметил. Человек, погрязший в ненависти, видимо, становится глух к иным чувствам. Где и когда? «Без четверти двенадцать совершаем временной прыжок в тайм-хаус», сказал острый палец. «Не опаздывайте». Эван кивнул, развернулся и уже начал подниматься по ступеням, как вдруг кто-то схватил его за руку. «Ты куда?» Черный вперил в него пристальный взгляд. «К Шарлотте», — сказал Эван и увидел на лицах удивление. Впрочем, это было частью его плана. «Предатель!» — крикнул рыцарь времени, сидевший у раковины и соскочив, бросился к Эвану, чтобы вцепиться ему в горло, но был остановлен острым пальцем. Вы видите, он грязный предатель, и будет им всегда!» «Шарлотта Райдер, наследница часа, а ты нет», — проговорил тот, кто по-прежнему удерживал его за локоть. «Ты так и не понял, чего ты от нее хочешь?» «От нее уже ничего», — ответил Эван, и эта ложь далась ему тяжелее всего сказанного за вечер. «Мне нужен ребенок, мой ребенок. «Он такой же грязный полукровка, как и ты сам!» — рявкнул острый палец и, продолжая удерживать до сих пор неугомонившегося единомышленника, тряхнул головой, отбрасывая волосы с лица. Эван возразил. Берта Кингсли при помощи семиглазого кубка получила пророчество. «Ребенок окажется сильнее всех нас вместе взятых». Он посмотрел черному в глаза и добавил. «Даже тебя». «В этом младенце, по-видимому, заключена некая сила, которой в тебе нет». «Вздор!» — фыркнул Черный, однако выпустил руку Эвана. «А вдруг нет?» — произнес из темноты женский голос. «Если он говорит правду, то его ребенок нужен нам, причем живым. Полагаю, это понятно?» — кивком прощавшись со всеми, кого мог разглядеть, Эван быстро поднялся в мастерскую. Все прошло хорошо. Лучше, чем он ожидал. Теперь можно было надеяться, что Шарлотта и еще неродившийся малыш в безопасности. Во всяком случае, пока. А вот мастера Гридлока следовало предупредить как можно скорее. Когда дверь мастерской закрылась, Черный приказал острому пальцу. «Иди за ним». Тот кивнул и, поднявшись на несколько ступеней, обернулся. «Что, если он солгал? Тогда пусть умрет. И он, и Шарлотта, и все, кто ему помогал. А вот ребенок нужен мне живым».